Глава вторая. Январь двадцать первая. Побережье Южного Харада. Фолку сидел на плоском камне. У самых ног плескалось море. Синее, теплое, ласковое. И почему его сородичи так боялись этого беспредельного простора? Впрочем, неважно. Болела левая рука, медленно наливаясь знакомой тяжестью. Болит, болит и болит. Память о ядовитом кусе Ольмирового кольца, и нет такого лекаря, что взялся бы избавить хоббита от этой напасти. Принц Форвис набдил хоббита густой самоличной им сваренной мазью, она немного помогала, но не излечила. После тяжкого перехода небольшое войско вышло к морскому берегу. Позади лежали десятки лиг смертоносных лесов. Но что вспоминать все ужасы похода, если они здесь, если стучат топоры, сооружая укрепленный лагерь, если вот-вот должны подойти корабли? Война за Адамант была в полном разгаре. Скилудр, отрезав вторгшуюся в армию, Хенны от хребта скелетов упрямо рвался на север, застрявший среди топий болот ставки божественного, что не невдалеке от бронзовой реки. Олмер, точно голодный волк, кружился своей небольшой армией вокруг Умбара. Санделла по-прежнему удерживал треть Хрисады. Фолку стиснул ладонями голову. По правде сказать, его уже не слишком занимала стратегии и тактика этой войны. Да, война всегда война. Но после грандиозного вторжения Олмера, когда дрожали основы мира... Когда армады востока рвались к Арнору через врата Рохана, все было как-то по-другому, честнее, что ли, откровеннее. А теперь Олмир, похоже, привел под Умбарские стены едва-едва десять тысяч мечей. Это Олмир, повелевавший целыми народами. Вся армия божественного Хенны, что действовала в Тхереме, не превышала пятидесяти тысяч. Поневоле вспомнишь ту ужасающую армаду перьяруких, Коих хозяина Адаманта безжалостно бросил на убой, бросил, Похоже, с весьма нехитрыми целями избавиться от лишних ртов, Ослабить тхерем, а заодно и проверить силу собственного чародейства. Да, Хенна неолмер, куда как неолмер, Фолка провел ладонью по лбу, его не оставляло ощущение что все эти мелкие стычки, походы, осады и даже штурмы есть всего лишь прелюдия к чему-то по-настоящему страшному, перед чем поблекнут даже ужасы вторжения. Малыш занимался своим любимым делом, пускал блинчики, Торин мрачно полировал топор. Войско должно отдохнуть. А потом новый поход по уже известной дороге. И так до тех пор пока этот распроклятый адамант не окажется в их руках, чтобы ему вообще никогда не являться в этот несчастный мир. Он, тхерем уже, разорен мало что не дотла, а мы все бьемся и бьемся за этот светящийся кусок камня, не весь откуда взявшийся и не весь почему такими силами наделенный». Были моменты, когда Фолко, от отчаяния не иначе, уже соглашался считать его осколком сгинувшего в земле Сильмарилла, если бы сам не понимал, не может такого быть. Нет, нет, ни за что не может. Рядом с хоббитом прикорнула, свернувшись клубочком, уставшая и измучившаяся Иовин. Ей минуло пятнадцать. И отныне никто в Рохане не осмелился бы назвать ее девчонкой, не рискуя нарваться на звонкую оплеуху. Она молодцом держалась все это время, пока армия эльдрингов пробивалась к берегам бронзовой реки, и потом, когда они с тем же упорством стремились вырваться к морю, Фолкова редко видел ее в те дни. И Овен пользовала раненых. А он с гномами шел в рядах арьергарда, сдерживая постоянные атаки трегов. Шла малая война. Так хорошо знакомая, хоббит, еще по Эннедвейту. Что же дальше? Отдохнуть, пополнить запасы и вновь назад к вожделенному адаманту? А те войны что сложат свои головы, добывая его? Ничего не поделаешь. Кровь их на твоей совести, хоббит. На моей совести кровь многих, которых я убил, потому что они хотели убить меня, оставим этот глупый спор. Слышишь? Слышу. Но ты, если говоришь, что достоин владеть адамантом, то я не говорю, что достоин. Все, что я хочу, это изгнать зло из нашего мира. Все эти кольца, камни и прочее не по нему, а ты уверен, что сумеешь». Ты ведь давно не заглядывал в свой перстень, не пора ли? И фолку заглянул. Окрепший дух его послушно воспарил в поднебесье, в один миг окидывая взором громадные пространства. Неправильно это было. Неприлично для добропорядочного хоббита, но фолк уже и сам понимал, ему же не место в хобитании родина будет жить без него как жила все эти годы, пока он скитался посреди земли. до Адаманта растекся уже далеко, очень далеко, достигнув самых отдаленных краев громадного материка. И везде, везде, куда только смогли проникнуть его лучи, Фолко видел только одно — кровь и смерть. Он увидел Брего, третьего маршала Марки, с каменным лицом приказывающего казнить Эомера и Теодвейн, брата и сестру, детей Эодрейда. Он увидел отряды всадников Рохана, бьющиеся друг с другом, и впился зубами в ладонь, чтобы не закричать. Над Духанроу поднимались облака дыма, войско стояло под стенами Хорнбурга. Но не лучшее обстояло дело и у тех, кого принесло в эти края вторжения Олмир. хеги и хаврары вспомнили какие-то давно поросшие быльем обиды и приморские деревни, распадались пеплом, а людей уводили в рабство, и не было различия между враждующими. Хазги сошлись с дунландцами, и смертоносный ливень тяжелых, пронзающих любой доспех стрел с металл, ряды защитников, тусклоземья. Но и тени оставались в долгу. Отряды хазгов попадали в засады, и тогда исход дела решали не луки, но мечи и копья, и в гондоре которому как воздух нужно было единство и спокойствие, озлобленные люди рвались на площади, схватываясь с королевскими стражами в стычках столь же бессмысленных, сколь и яростных, и гордые владыки долом рота вдруг вспомнили о текущей в их жилах эльфийской крови, презрительно отказываясь иметь дело с худородными. Беорнинги что-то не поделились с обитателями, Рова неона! Вспыхнул мятеж в королевстве лучников. Эсгород требовал торговых льгот и привилегий. И даже в ряды гномов медленно, но неумолимо, вползал роковой раздор. Фолк увидел бредущих под снегом изгнанников, жалкие котомки за плечами, матери прижимают к себе плачущих малышей, хоть как ты пытаясь защитить их от холода. Превеликие силы! прошептал хоббит, не зная точно, к кому же он в сущности обращается. — Это что? Все он? Адамант? Да кто ж мы тогда, живые создания личиты игрушки, если нас так легко заставить совершать подобные? Или прав был Мелкорк? Такое в природе всех детей. Эру! Нет, нет, я не хочу верить. Это все он, адамант. Вородруин его, вородруин! Пусть даже ради этого придется вновь убить Олмера. Но разве совершенное зло забудется так скоро? Фолку содрогнулся. Да, верно. Не забудется. Не теми, кто зло вершил не теми кто пострадал угли мести вспыхнут пожарами новых войн нет нет как же не правы те кто надеется будто даман станет служить и им точно преданный пес нужен такой вот хенна чтобы стать божественным и гасить все ссоры и свары между своими играя магией и точно ребенок и отправляя на смерть тысячи и тысячи что же у меня дома? Вдруг мелькнула страшная мысль. Что если там? Бекланд схлестнулся с восточным пределом, а предел северный — с западным. Взглянуть? Нет, слишком страшно. Фолку помотал головой, и радужный мотылек, дивное эфирное создание, замер, слабо трепеща крылышками зависло на невообразимой высоте нет нет пусть это глупо но я но я хочу верить я хочу верить что дома все в порядке пусть я никогда больше не увижу к но я хочу верить теперь он вновь смотрел на перстень божественный хенно перенес свою ставку чуть севернее прежнего Он застрял здесь, в далеко не самых приятных краях великого Тхерема, и фолку понимал, почему. Хенни приходилось вести войну в окружении, Хрисада наполовину принадлежала горбуну Санделла и его отчаянному отряду. Олмер ловко кружил вокруг Омбара, раз за разом выигрывая мелкие стычки. Скилудр! Отрезал пути на юг, в коренные владения терегов, и новые их отряды, что шли за хребта скелетов, уже схватились с его многочисленным войском, пока левая рука Олмера, правой, конечно же, оставался Санделла, хоть и действовал на левом крыле, успешно сдерживал натиск, перекрыв горные тропы. Адамант горел теперь яростным, почти нестерпимым светом. Его огонь въедался в сознание. Да что там в сознании? В плоть! Тончайшие струйки света сочили сквозь твердь арды. По мельчайшим, глазом невидимым путям достигали они костей земли, и все усилия черных гномов не могли исправить содеянного. Слабел крепчайший гранит, и миллион раз прокованная сталь внезапно начинала гнуться. А взор хоббита скользил все дальше и дальше, и он видел бушующие океаны подземного пламени, мрачного, алого, гневного, древней ненавистью елились его волны. Казалось, они до сих пор хранили в себе боль и гнев мелкора. Взгляд фолка скользнул вдоль черного жерла орудуина. Земные пласты послушно расступались, словно рассеченные гигантским незримым мечом. — Нет, Адаман туда бросать нельзя, — внезапно подумал фолку Ты понял меня? Внезапно прозвучал в сознании странный голос. Хоббит чуть не решился чувств. — Взгляни на север, направь свои взоры ко мне. фолк уже понял, кто это говорит. — Но, повинуясь исполненному силы голосу, он направил радужного мотылька на север от негостеприимного Мордора. Степи, рунное море, шпиля и борских башен, дальше, дальше, дальше, дорвакские леса, гелийские горы, опустелая гряда, о, цитадель Олмера, дальше, дальше, дорфеофарот, барский хребет, хуар над заснеженными лесами. Медленно кружился золотой дракон, блистая в скупых лучах неяркого зимнего солнца. Он кружился плавно, очень аккуратно делая повороты, хотя Фолка внезапно понял, что вокруг крылатого чуда бушует и бесится неистовый, с корнем выдирающий деревья, ветер. «Арлангур, я внемлю тебя, великий!» Я покинул свою пещеру, потому что Домант оказался куда опаснее, чем ты думаешь, опаснее, чем думают воларк. Это вещь не нашего времени. Кости земли слишком слабы, чтобы выдержать ее тяжесть. Что нам делать с ним? Не знаю. Несколько секунд хобит пытался понять услышное. Что? Ты Ты не знаешь, не знаю. Тебе и твоим товарищам пришла мысль бросить его в Ародруин, ведь так заклинаю тебя не делать этого. Ни от Гондора, ни от Рахана, ни от Мордора тогда ничего не останется. Это самое меньшее, что я могу провидеть» новое море дойдет до кородрасса и море если ее пощадит взрыв оокажтся затоппленой это повторю самое меньше что есть адамант равновесие требует от меня молчания чем меньше ты будешь знать тем больше шансов что я удержу раскачивающиеся все сильнее и сильнее весы я понял тебя Что же нам делать? Понятно, я сам должен найти ответ. Может принести эту вещь тебе? Ты прав, ты почти прав. Но огонь слишком глубоко въелся в плоть арды. Она стара. Это молодое пламя из дне ее давно минувшей юности не для нашего времени. Олмир хочет... Да, я знаю, вторгнуться в Валенор. Я надеюсь, этого удастся избежать. Почему ж ты тогда сам не явишься на поле боя? Почему судьба Арды вновь решается без тебя? А ты до сих пор не понял? Действие равно противодействию. Если вмешаюсь я, или в открытую вмешаются Валар, падение весов неизбежно а это это догор до гора которого десять лет назад удалось избежать лишь в последнюю секунду так что если тебе удастся вырвать адамант и ухны и уолмера тогда не раньше я приду за ним Держись и помни, посланцы Валинора тоже здесь, и они тоже ждут. Но вот в чем их план, этого я пока не постиг, постигну непременно и буду знать точно, но это требует времени, абсолютное знание не приходит само по себе. И вновь поход. Шла весна 1733 года, война за Адамант все длилась и длилась. С тягучий повторяемостью вскипали сражения на юге. Скилудр крепко удерживал хребет скелетов, а его отборные части разбили войско Перьяруких и Торегов близ озера Сохат. Санделла отразил отчаянный штурм Хрисады и даже ухитрился захватить после него весь город, держался умбар, хотя войско Олмера и понесло изрядные потери. Все было как обычно. Ничем не примечательная война, каких хватало в любую эпоху Средиземьи. Фолко, Торин и Малыш сражались, как всегда. Голова оставалась холодной. Хоббит не чувствовал к своим противникам ничего, кроме жалости, и всегда, при любой возможности, избегал убийств. Медленно, куда медленнее, чем осенью, крошечные войско под командованием Фарнака, Венгитора и принца Форве продвигалось на восток. Шли через разоренные, опустошенные земли. Еле только то, что несли на собственных плечах. Хорошо и что драконы могли беспрепятственно перебрасывать припасы из Гондора. Прошли январь-февраль. Случайная стрела взяла жизнь пылковых хьериди. Гибли эльдринги, гибли их противники. Жернова войны крутились, перемалывая десятки и сотни жизней. И тут... Как гром среди ясного неба пришла весть о победе Олмера под Умбаром. И защитники крепости, и тхеремцы, и тареги с перья руками, и арки все были крайне измотаны. Бесконечные штурмы, ночные схватки, атаки и контратаки Олмер не давал осаждавшим вздохнуть спокойно. И, наконец... Очевидно, божественному Хенни надоело топтание его рати возле ненавистного Умбара, и строгий приказ, подкрепленный гневом Адаманта, вновь впогнал бойцов на Умбарские стены. Сильный отряд блокировал прижавшиеся к берегу войска Олмера, слишком мало оставалось в Умбаре, способных носить оружие многие ушли на юг с флотом скилудра многих унесла уже война и все же умбар держался держался пока тхеремский военачальник что распоряжался здесь не рискнул бросить в бой оставленные заслоном против олмира тысячи замысел его был прост возьмем крепость ничего он нам не сделает атакующие уже вскарабкались на гребень стены когда с дикими воплями арки вождя и сами пошли в наступление это был тот самый момент боя когда эльдринги уже почти уступив в стену еще отчаянно продолжали цепляться кое где за башни отдельные участки и взлетевшие над рядами орков и кхансов черно бело черные знамя короля без королевства заставило защитник фумбаров вцепиться восставшиеся у них так что никакие усилия уже не могли их оттуда выбить разметав немногих остававшихся под стенами войско олмира ворвалось следом в умбаре началась кровавая резня и мало кому из перруких тарегов или тхремцев удалось вырваться из этой бойни немедля Олнер метнулся на юго-восток вслед отступающим разрозненным отрядам божественного Хенны, и они встретились на широкой равнине, что у самой границы леса и степи. Немилосердно палил солнце Это мешало пешему войску орков, к ханце же напротив, были все как один бодры и веселы, и заявляли, что достаточно намерзлись у берегов этого самого моря, будь оно трижды неладно, и что перед боем хорошо, как следует прогреть косточки. Запасные полки божественного вдвое превосходили числом всю армию злого стрелка. эодрей троханский прямой потомок эоммера и ооллинга стоял в первом беду воинства короля без королевств как бы ни был потрясен вести о возвращении Олмера великого былой владыка эдураса с этим уж давно справился вернулся и вернулся значит у меня появился кроме брего еще один кровник вот и хорошо дождемся удобного случая а пока Пока он просто сражался, смело сражался, отважно сражался, подоставляющим душу корчиться знаменем, где в белом кругу на черном поле виднелась черная и же трехзубчатая корона. Он не скрывал ни своего имени, ни происхождения. Среди морского народа многие знали его в лицо, и не спасла бы никакая скрытность. Дошли ли эти вести до короля без королевства? Эодрейд не задумывался, ему было все равно. Он помогал тем, кто пришел на помощь ему в трудную минуту, и этого ему было достаточно. Если же Олмер решит свести счеты с ним, Эодрейдом, ну что ж, это было бы лучше всего. Эудрейд мечтал о поединке с королем без королевства, едва ли не сильнее, чем с Брэго, третий маршал всего-навсего приказал казнить его жену и детей, а Олмер залил кровью весь Рахан. Вот и сегодня. Войско Олмера выстроилась для боя. Казалось, вождь Орнил надумал не немудосту и лукаво решить дело схваткой грудь на грудь. В середине замерли арки, пешие эльдринги, бока прикрывала конница кханцев, небольшой отряд лучников выслан вперед. Все. Перед ними растянулась армия Хенны. Кто это такое Эодрейда не слишком занимало? Враждует сдавшим ему приюты и этого достаточно. Былой хозяин Эдоорасы видел полки тхеремцев, конные и занявшие левое крыло, тореяги обосновались справа. — Все верно. Сильные крылья и слабый центр. Эодрейд прищурился. — Да, пожалуй, он бы так начал сам. — Атака перей руки их. Ложное отступление, а потом удары далеко оттянувшихся крыльев. А что сделает вождь Сеорнил? А вождь Сеорнил, похоже, как раз и собирался угодить в эту ловушку. Он явно был намерен атаковать именно там, именно так, как хотели тхеремские командиры. Начали арки-лучники. Под градом их стрел. Конечно, щита хаскским, но тоже кое-чего стоит. Перья руки и смешались. Так пошли, повалились схватились со стрелками. Те рассыпались и отходят. По рядам пеших воинов пролетела команда «Готовьсь!» Странно. Но, оказавшись в одном строю с арками, король рахана не находил в себе прежней ненависти к ним. Не их ятаганами сокрушен был Рахан, но дунландскими мечами и ангмарскими арбалетами, агарки что арки, такие же, как и все, не хуже и не лучше. Перья руки почти добежали до первых шеренг войска Олмера, почти добежали и повернули назад. Немногочисленные лучники же стояли в рядах пешего войска, послали им вслед стрелы, так... Так всё правильно — стоять на месте и пусть сломают зубы, но вместо этого внезапно раздалось вперед! Они что? Лишились рассудка, — успел подумать Эодрейд, — сами лезут в пасть зверю. Поток воинов подхватил его и понес вперед, следом за поспешно отступающими перед руками. И тут тронулись крылья. Тореги и склонили копья, готовые к сокрушительному удару на коротке. Эодрейд не запомнил момента, когда над полем внезапно повис оглушительный рев «Эрнил! Эрнил!» Черно-бело-черное знамя трепетало над шлемом знаменосца. Впереди отборного отряда, при встав в стременах, летел вождь. Следом за королем без королевства валом валила кханская конница. — Ничего странного, — отрешенно подумал Эудрейд. — Все, что мог ты сделать, Олмер, — это бросить в бой свою конницу. Только едва ли теперь это поможет. Олмер вырвался вперед, заметно опережая своих соратников. Во взнесенной руке Олмера король увидел длинный меч со странным черным клинком, от которого, казалось, скатились волны сухого злого жара. Тхеремские конники прянули в разные стороны перед Олмером, словно плотва перед щукой. Сухой жар сменился глубоким ядовитым холодом. Эудрейд вдруг почувствовал, как на затылке у него зашевелились волосы. Нет, не зря смерть оказалась невластна над королем без королевства. Иными, сверхчеловеческими силами оказался наделен он, хоть и не пускал до сего времени вход. Растерянность всадников левого крыла... Дорого обошлась воинству божественного хенны, к хансы опрокинули тхеремскую конницу и, немного погодя, ударили в бок и спину перьеруким. Вскоре все было кончено. И хотя и таган и орков вместе с мечами эльдрингов отведали вражьей крови, войско хенна казалось скорее рассеянным, чем перебитым. Уцелевшие поспешно отступали на юго-восток, туда, где располагалась ставка божественного. Это случилось 19 февраля.